Глава пятая. «С лопатой, на которой еще остался кусочек белой бумаги от фонарика Обби, я иду в пижаме на пастбище за сараем для спаривания, который мы еще называем сараем для семени. Копаю яму рядом с местом, где похоронен Тишье. Обби утрамбовал землю обратной стороной лопаты, но в этот раз не воткнул в нее палочку. Это не то, о чем мы хотим вспоминать и на что хотим смотреть». Копая, я чувствую все более и более сильные уколы в животе. От этого мне становится душно, и я крепко сжимаю ягодицы, тихо шепча. «Подожди еще немного, Яс, уже почти можно!» Когда яма становится достаточно глубокой, я быстро оглядываюсь вокруг. Отец и Обби все еще спят, а Ханна играет за диваном со своими куклами Барби. «Не знаю, где мать». Может, она пошла к соседям, Лины и Кейсу, которые только недавно купили новую бочку для молока в ожидании нового стада на 20 тысяч литров. Я быстро развязываю завязки своих пижамных штанов и спускаю их и трусики до щиколоток, чувствую ледяной ветер на заднице и затем сажусь на корточки, нависая над ямой. Прошлым вечером отец в последний раз попробовал найти решение моей проблемы с какашками. Решив поискать в Библии, он наткнулся на фразу в второзаконии. «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое». Он пролистал и со вздохом захлопнул Библию в знак того, что ничего полезного в этом изречении нет. Но строки застряли в моей голове, и я не могла заснуть сегодня вечером. Я металась в темноте, думая о трех словах — «Место вне стана. Бог, должно быть, имел в виду вне двора фермы. Это единственное место, где я смогу покакать?» Я ничего не говорила отцу и матери о своем плане, потому что невозможность покакать — это единственное, чем мы сейчас делимся, единственное, на что они обращают внимание, когда я стою перед ними на кухне, задрав рубашку. Мой раздутый живот похож на яйцо с двойным желтком, которым я даже горжусь, как белыми яйцами моей куропатки. Я заглядываю между ног и чувствую, как какашка давит на анус. Благодаря оливковому маслу или фразе из Библии «Но это работает!» Вот только вместо коричневой макаронины, выползающей из ануса в землю, как огромный червь, из меня выходит только немного фекалий. Я продолжаю тужиться, пока слезы не начинают течь по сжатой челюсти, а голова кружится. Но нужно стараться, чтобы все выдавить. Не то я однажды взорвусь и окажусь еще дальше от дома и от себя самой. Появившиеся какашки немного похожи на помет моего деверчье, но размером побольше. Бабушка сказала, что самые здоровые какашки похожи на жирные телячьи сосиски, которые она иногда готовит. Мое дерьмо на них не похоже. Оно больше похоже на мини-пирожки. Из дыры поднимается все больше и больше пара. Я зажимаю нос из-за зловония, которое намного хуже, чем в сарае полном какающих коров. Когда больше ничего не выходит, я оглядываюсь вокруг в поисках листьев и вдруг вижу, что все голое или покрыто тонким слоем льда. Не хочу, чтобы мой анус замерз, как пробка в ванне на лугу, откуда коровы летом пьют воду. Поэтому я натягиваю трусы и штаны обратно, не вытирая попу, стараясь не касаться тканью кожи, иначе она испачкается. Когда я поворачиваюсь, то на мгновение нависаю над дырой, как орел над своими птенцами». Смотрю на кучку какашек и затем закапываю дыру, чтобы прикрыть кал. Разравниваю землю лопатой, утрамбовываю ее сапогами и втыкаю в это место ветку, чтобы я помнила, где потеряла частичку себя. Ухожу слуга, кладу лопату к другим лопатам и вилам и на мгновение думаю о соседских ребятах, которые находят в унитазе вещи, которые потеряли. Синюю пуговицу, кирпичики лего, пластиковые пули из ярмарочного пистолета, болт. И на мгновение чувствую себя большой.